Глава 7. Государево воздаяние. Зимой 1490 года, ближе к февралю месяцу, после смерти Матвея Корвина, короля Угорского, стали приходить через гостей московских и доброхотов разных тревожные слухи из Литвы, Польши, а также из Дикого Поля. Дья Курицын доложил государю, что и ему через своих литовских соглядатаев – Известно стало о новых злоумышлениях короля Казимира. «Великий государь, мне ведомо стало, — сообщил Диак, что после смерти короля Матвея, друга нашего и союзника, король Казимир остатки Орды поднимает против нас». «Разумею, — молвил Иван Васильевич, — ныне руки у Казимира свободней стали. Друг наш и союзник приставился» а воевода Стефан Молдавский сам под власть Казимира склонился. — Верно, государь, — согласился Курицын. — Одной опоры нашей против папистов не стало. — По грехам нашим покарал нас Господь. Максимиан пытался угорское наследство захватить, а папа сказал ему «яко собаке цыц. Кто же захватил-то? — спросил Иван Васильевич. — Папа отдал угорское королевство королю чешскому Владиславу, сыну-любимца своего, того же короля Казимира. «Как же смог папа примирить короля Владислава и Максимиана?» спросил Иван Васильевич. «Сие папа хитро сделал. Отдал он Владиславу угорский Белгород и все угорские земли, а Вену и все австрийские земли передал Максимиану. После сего Казимир и осмелел, а ныне даже и татар на нас натравляет, по указке папы». «Царевич-то Мирдавлят Салтыкханович, племянник Менглы Гиреев, в Касимове с полками стоит?» — спросил Иван Васильевич. «Да, государь», — ответил дьяк, — «в Касимовом городке. Там у него довольное число своих уланов и казаков. Вот и пошли ему от меня приказ, дабы следил за Ордой. Да такой же приказ пошли царю Казанскому Махмед Эминю». Да строго напиши, не прозевали бы они ордынцев-то, повестили бы нас вовремя. Радные же меры я сам приму. Я-с подумаю с ним о татарах. Иван Васильевич задумался и, помолчав, некоторое время сказал с усмешкой, Хочу я-с, Федор Васильевич, и братьев своих, единоутробных, на семь деле заодно испытать. Дела-то становятся весьма уж похожи на те, которые Казимир начинал с Ахматом. Перед угрой, да и с братьями моими. Тогда ведь и папа такую ж паутину плел против нас. Подумай всем, Федор Васильевич, и сам за всем пригляди, на третью неделю Великого Поста, в четверг, 12 марта, спешно прибыл из Твери архиепископ Васиан Стригобаленский, духовник покойного Ивана Ивановича, великого князя Тверского. Иван Васильевич торжественно и почтительно встретил архиепископа Васиана и, приняв от него благословение, сказал «Похорони ты сам совместно с сущими на Москве архиепископами и епископами с подобающим сыну моему и соправителю почетом в соборе у Михаила Архангела». Великий князь помолчал и добавил «Молю тебя, отче, пригласи на похороны игумена отца Засиму из старейшего на Москве Симонова монастыря. Ныне же приходи на обед ко мне». Я за многом хочу с тобой подумать с глазу на глаз. Архиепископ Васиан внимательно поглядел на осунувшееся и побледневшее лицо Ивана Васильевича и сказал глухо «Буду, государь, рад тебе во всем услужить. Да укрепит Господь дух твой и даст тебе ныне терпение». Принимая у себя за столом архиепископа Тверского, Иван Васильевич как всегда был ровен и спокоен, Только пальцы у него слегка дрожали, а губы в улыбку ни разу не сложились. Забыл будто ласковую свою усмешку, государь. «Хочу, — отче, — сказал он, — пока нет у меня митрополита на место покойного Геронтия, о трех главных делах государства не с тобой подумать. Как бы так садеть, чтобы всю торговлю у Ганзы и прочих немцев отбить к выгоде наших русских гостей-купцов?» Ныне же думаю, я с много о данях и оброки с крестьян деньгами, подобно тому, как архиепископ Новгородский взимает их с волости белой и в Никольском погосте, хочу и в других своих волостях и погостах также учинить. Ведаю, государь, оживился епископ Васиан. Белая волость и я в Бежеской пятине. Умно и добре там все наряжено, а Броку для тебя то с той белой волости положено. И за бежную дань 50 рублей и пол два рубля и 2 гривны и 3 деньги. Примечание. Обежная дань поземельная рента. Конец примечания. А броку деньгами за мясо и за мелкий доход 8 рублей и деньгами за хлеб 39 рублей и 7 гривен и полтора смины деньги и всего оброку деньгами за хлеб, и за мясо, и за мелкий скот, и с озер за рыбную ловлю сто рублей без гривны и без полутора деньги. А семь отче», — молвил государь, — «я сныне и думаю, как бы укрепить сие в новых уставных грамотах. Хочу твердый и постоянный доход установить серебрецом, но ну, чтобы сподручнее и легче собирать и хранить его в государевой казне. Драгоценную же пушнину еще труднее собирать и хранить» и, может, лучше особой соболиной приказ нарядить, который бы только мапушнины и ведал. Хочу иметь также постоянный доход от хлебного оброка, а для сего буду поддерживать тех, кто трехпольное хозяйство ведет. Сам ты очевидаешь, подсечное это хозяйство ни коли, столь урожая не дает, как трехпольное, особенно когда земля удобрена навозцем от своего скота. Подсечное хозяйство борзо истощает землю, В трехпольном же хозяйстве земля тучна и урожайна, что дает постоянный доход. Государь Иван Васильевич задумался, не переставая смотреть в окно, и медленно произнес, «Да и мужик-то, сколь мне из приказов моих известно, стал к хлебопашеству задор иметь. Хочет он из земли не только морож да пшеницу, но и с добывать» семь я с еще спокойным митрополитом Геронтием баил. Разумеешься я?» «Разумею, государь. Ибо осем ведал еще отпочившего в Бозе митрополита. Дело сие правое и доброе». «Спасибо тебе, отче», — тихо молвил Иван Васильевич. «Благожелательно словеса твои. Крепят они дух мой все сии тяжкие дни». Иван Васильевич, взглянув в окно, задумался. Взгляд его стал неподвижным. «Видишь, отче», — начал он в полголоса, — «со свеями, а потом и с Литвой непременно воевать будем». «Ведаю», — государь также тихо ответил архиепископ, пописты главу поднимают. «Хочу, отче», — продолжал Иван Васильевич, — «расчистить все с унией, с еретичеством. Хочу крепить нашу церковь православную». Собя самого, может, мне придется по живому сердцу резать. Иван Васильевич смолк и снова горестно задумался. «Даст Бог», — прошептал Васян, — «и сделаешь все, как тебе надобно». Иван Васильевич в ответ проговорил отрывисто. «Бог даст с тобой, отче, о всем же и на священном соборе поговорим, о судных делах, об Юрии Ведне, об еретиках, а также и о перенесении...» счета хозяйственного новолетия с марта первого на 1 сентября, на Семенов день, с которого будем считать с семитысячного года Новый год. Добрый сие, государь! Семена-то не зря в народе зовут летопроводцем», — одобрил архиепископ. «Он лето провожает, осень начинает, ему и счет нового лета открывать. Земледельцы вернее будут тогда видеть цену своего урожая» и ведать, как лучше им Новый год починать, как и чем выгоднее торговать, какие сельские работы для сего и как наряжать полезней. «Верно, верно», — сказал Иван Васильевич. «А казенному и житному приказам все сие еще более знать надобно. Примечание житный приказ ведал государственными хлебными и фуражными запасами на случай войны, а также и для торговли. Казенный сбором податей и налогов хранением государственной казны и драгоценностей. Конец примечания. Государь неожиданно смолк и проговорил жутким голосом со злой усмешкой «А Леону, лекарю-то, главу я секу. Распытал на розыске о нем кое-что товарков. Архиепископ Васян побледнел и ничего не сказал – потом дарил себе заморского вина в чашу и, окончив трапезу, встал и начал креститься на образа. Благословив государя, он сказал, «Помоги тебе, Бог, государь, сотворить свое воздаяние каждому за его кривду». В тот же год апреля двадцать первого, когда уж горела над Москвой багровая заря, а вороны и галки с громким карканьем и криками тучами слетались на колокольни посадских и кремлевских церквей, на крыше высоких хором, на башне стрельницы крепостных стен, от деревянного кузнецкого моста, что перекинут через реку Неглинную, возле пушечного двора, отчалила небольшая ладейка на две пары весел. Кузнец с пушечного двора Семен Шестопал, пожилой, но крепкий еще мужик, сидел на корме и правил ладьей. Два молодых парня, его сыновья, сидели на веслах, гребли часто и споро а на носу полу лежал маленький, тощий старичишка Васька-козел. «Мозгло», — сказал Семен громко изычно, как все работающие на шумной работе, — «вот те ранняя весна, лед прошел, она мне все поволгла от росы и тумана, Бр, холодно». А мне также громко ответил дребезжащим тонким голосом Васька-козел. «После жары-то у домницы, мне хлад вельми чувствителен». Благо, не поленился, а зям захватил. По заре зычные голоса, особенно Гулка, раздавались над холодной, будто застывшей рекой. ребятки, робятки, весло то ежесь, зябко прогудел Семен. «Утри-то нам до света вставать надо, а то, ежели на пушечной не поспеем ко времени, Фрязин, пожалуй, с нас не менее деньги вычтет с троих-то». «Всякую пакость фрязента то и сделать может!» — тонко и злобно задребезжал козел. «Вон и государю другой фрязен лекарь, какое зло умыслил! Сына зельем опоил насмерть! Все они жадные, злые и хитрые, собаки поганые, не лучше греков и татар! Лекарь-то бают целое ведро золотом от рымского папы, за зло сие цапал. «А на что ему золото, коли утре в сорочины великого князя главу ссекут?» Сурово прогудел Семен Шестопал. «Лекарь-то хашай и вельми учен, а глупый, Сегодня уразумел. Сыновья Семена громко расхохотались, а старший проговорил. Знать оно так, что посеял, то жни. По делом вору и мука», — добавил другой сын Семена. "Только мы бают лекарь-то не такой уж дурак. Поддержка ведь ему была обещана и защита». «Верно», — вмешался козел, — «да еще бают, и на свою хитрость понадеялся. Вывернусь, мол, как-нибудь, бог даст, вывернусь». «Глупо сие!» — сердито пробормотал Семен. «Не со всяким так бывает. Многие мыслят, не бойся, держись за овось, авось вывезет. А кому, и башку ссекут?» Ладейка причалила к живому мосту, связанному из плавающих бревен у чужковых ворот возле устья Неглинной, Где у Москвы реки на сваях торговые бани стоят. Из бань доносились шум, крики и даже пение. Ишь мыльни-то еще не запирали, заметил козел, и жонки поют. Успеем чаю помыться. По что нам в торговых банях мыться? возразил степенно Семен шестопал. Мыли ли семейные? У нас на дворе дней своя мыль не стоплена. Заряж, только мы что погасло, время хватит не то чтобы вымыться, а и повечерить успеем. А сие и того лучше, — обрадовался козел, — в чистой семейной баньке омыться, а не в торговых, может, после больных, альшелудивых каких. «Милости просим, Василий — Василий Родионович пригласил Семен, — а там, а поужинаем, чем Бог послал, да на боковую. Хозяйка на рассвете встанет, коровы доить, и нас побудет. Казнить-то будут недалеко от нашей новокузнецкой слободы. Рядом, у Спаса на Болванове, рукой подать от нас, не доходя Большой Пятницкой». «Спаси, Бог тебя за ласку, Семен Алексеевич!» поблагодарил кузнеца доменщик-козел и, подмигнув, спросил, «Может, брашки какой, малая талика, подвернется?» «Не брашки, так но что найдется, может, и покрепче брашки!» Отслушав у Благовещения 21 апреля за упокойную обедню и панихиду в срачины любимого своего сына Ивана Ивановича, государь, взяв с собой внука Дмитрия, выехал в Колымаге в Мячкина к старому своему другу, боярину Федору Ивановичу Мячкову, бывшему конюшенному и казначею покойной Марии Ярославны. Из храма государь прямо прошел через свои хоромы вместе с внуком и, спустившись с красного крыльца, подошел к своей Колымаге, окруженной конниками во главе с Савушкой, поднял на руки Митю и посадил его, ласково говоря, «Хочешь со мной поехать Мячкина? Помнишь, где у старого боярина клеток много с чежами и щеглятами? — Какой боярин? — Который мне щегла подарить посулил? — спросил Митя. — Он самый. — И щегла уж, наверное, приготовил. — В тот раз мы к нему верхами ездили. — А теперь в Колымаге и клетку привезти удобно, — ответил старый государь. — А он боярин-то и корма мне для щегла даст? — опять спросил Митя. Государь улыбнулся, вести ему даст. — Ну как же без корма птицу держать? Он, боярин-то, все знает, он и клетку даст. — Ну тогда, дедушка, едем, борза! — заторопил внук. — Едем, едем! Государь селся рядом с внуком и крикнул трогай. Дни стояли весенние. Как за город выехали, так и стало видать, что весна уже полным ходом идет. Ведь грачи давно прилетели, а за ними скворцы. Иван Васильевич, оглядев подмосковные просторы, толкнул слегка локтем внука. — Слышь? как жаворонки в небе заливаются, хлебные птички, где поля, тут и поют с утра до вечера. Митенька ответил не сразу, послушал, взглянул на небо и сказал, а хорошо поют, не хуже щеглов. А жаворонки есть у мяческого дедушки? Государь улыбнулся, сии птички Митенька вольные, в клетках их не держат. Ты вон сей часец глядел на небо, видел их там? — Видел, высоко летают они, прям в небе летают, дедушка. А они, Митенька, продолжал государь, и поют, лишь когда летают. — Где ж такую клетку найти, чтобы в ней так высоко летать можно было? — Ты уж тут их в полях слушай, а в мячке не других птичек послушаем. Старик-то любитель птичьего пения. Думаю, теперь ждет, не дождется, когда соловьи прилетят. — Поди муравьиные яйца им впрок, — на корм здоровым мальчишкам уж велел собирать. Иван Васильевич замолчал и задумался, Колымага ехала по широкому тележнику к селу Заозерье, откуда начинается проселок на Мячкино. Слугов потягивало весенней свежестью, и многое в мыслях государя как-то само собой связывалось с Мячкиным того давнего времени, когда он с братом Юрием, еще подростками, ездили сюда зайцев травить. Тогда у боярина Мячкова добрая псовая охота была. В мячке не звонили уже к вечерне, когда Колымага остановилась у крыльца боярских хором, и сам старый боярин Федор Иванович отворил дверцы Колымаги. Увидев заснувшего семилетнего внука государя, он взял его бережно на руки и передал савушке, сказав «отнеси к моей боярине». Государь вышел из Колымаги и троекратно облабызался со стариком. Тот, смеясь, пропищал тонким голосом «Уснул наш Митенька». Разморила на свежем воздухе, не почуял, как я снял его с колымаги. Прошу, государь, не погребуй нашим хлебом солью, стол в трапезной собран. Когда государь входил с боярином в трапезную, из других дверей навстречу им вышел Савушка, двери остались открытыми, из соседнего помещения слышался какой-то галдеж. Что за шум? спросил боярин Федор Иванович. «Пришли к тебе, господине, твои за заозерские холопы!» — ответил Савушка. «А твой дворский их не допущат к тебе!» «Прости, государь!» — молвил боярин Мячков. «Мужики мои не и покой рушат!» И, обратясь к жене своей, высокой седой старухе, с властным лицом, добавил «Анисия Тихоновна, принимай с честью дорогого гостя! Я же сей части Прикажу только мы мужикам, дабы утре пришли!» И Повернувшись к государю, Фёдор Иванович сказал, «Покой не дают из-за Егорьева дня. Уходить хотят на новые места. Вишь, леса, лугов у них нет, да и пашня отощала. Прошу за стол садиться. Ты, Фёдор Иванович, тайность обо мне сохрани, а дверку-то не затворяй», — шутливо молвил Иван Васильевич, «а я с краем уха кое-что услышу». «Да что ж ты, боярин, решение свое откладываешь?» Сукоризной гудел из соседнего покоя стариковский низкий голос. «Уж канун Егорьева дня! А то только мы сказать-то, едино словечко, согласен, и вся недолга. Время-то бежит, и у нас из двух коровенок на всю семью одна уже пала, с голодухи-то нахватала осоки, раздула ее, и кончилась в раз, даже зарезать не успели. «Вся надежда у нас лишь на новые места», — заговорил другой голос «Помоложе». Зовет нас к субе помещик из боярских детей, Семен Ильич Чарыков. У него земли жирные, дубовые, липовые и кленовые рощи есть, малины много, орехов лесных, а вдоль берега Москвы реки поймы, где в яриках и протоках можно и рыбки наловить, в камышах и тростниках ребята и девки могут утиных яиц набрать, в крайности и желудей позбирать можно. Да у нас у самих есть в запасе пшена малость, с грехом пополам проживем до новой ржицы. Боярин Мячков выслушал мужиков, помолчал, обдумывая свое решение, и обратясь к Дворскому, спросил: «Степаныч, а недоимки за ними есть?" "Нет", загудело сразу несколько голосов. "Нет, истинный Бог нет". "Никаких недоимок за ними нет", подтвердил Дворский. "Хворостеняны справные холопы". Наступило молчание. Не губи семью, боярин, заговорил опять тот же старческий низкий голос, отпусти нас на Егория голодного. А ежели Егория холодного нам ждать, то погибель всему роду хворостининых. Ну, Бог с вами, согласен, яс! Тихо молвил боярин Мячков. Спасите о господине за доброе дело, сказал старик Хворостенин. — Дайте Бог долго жить и здравым быть. Боярин Мячков возвратился в трапезную с некоторым смущением. Государь засмеялся и воскликнул Ловко тебя мужики окрутили. И, государь, мой-то боярин истинно агнец. С досадой проворчала Анисия Тихоновна, не догляди, я все раздаст. Ни в чем никому отказать не может. Таков уж у нас обычай на Руси, чтобы на Егорья весеннего и на Егорье осеннего холопу идти мог. От своего господина к другому, вот таким как ты в борзе легче будет после новой судной грамоты, молвил государь. Отменим егория то голодного, пусть осенью на новые места переходят и тот, только один человек из деревни.